Глава 17. Шаги начальника тюрьмы Романа Глинского гулко отдавались в тюремном коридоре, на местном жаргоне именуемом Продолом. За Глинским почтительно семенила свита из заместителей и офицеров оперчасти. По всей длине Продола стояла, руки по швам, вытянувшись во фронт перед начальством дежурная смена. Начальник тюрьмы повел носом пахло нестиранной одеждой, потом и железом. В период аномальной, ужасающе нетипичной весенней жары, работающей на последнем издыхании надсадно гудящей вентиляцией не справлялась с задачей хоть сколько-нибудь охладить камеры, и дежурные открыли во всех металлических камерных дверях кормовые окошки с целью устроить сквозняк в рядах камер, параллельно идущих, по обеим сторонам коридора. И Из них и доносилось до ноздрей Глинского это тюремное амбре. Спертый, насыщенный влажными испарениями несвежий воздух, клубившийся в помещениях, начальник тюрьмы оценил лично. С традиционной проверкой условий содержания заключенных он явился в разгар дня, когда стоящее в зените солнце раскалило камеры до состояния духовых шкафов. Впрочем, двухсотлетний кирпич, из которого были построены корпуса тюрьмы, остывал так же быстро, как и нагревался. Глинский знал, что на смену дневному зною придет ночная прохлада, а то и легкий заморозок, и прежде изнывающие от жары зейки начнут кутаться в одеяло, спасаясь от сырого, пробирающего до костей холода. Модернизировать вентиляцию, конечно, не мешало бы. «Да где взять бюджеты?» Начальник тюрьмы годливо сморщился. К уже имеющейся вони добавился специфический кислый дух. «Чем у вас тут воняет?» — бросил он за спину, не снижая темпа. «Хотелось быстрее покинуть это сиротливое и печальное царство. Обед по-военному кратко отрапортовали из-за спины». «Да, точно», — вспомнил Глинский. Причиной его забывчивости стало молчание, царящее в камерах. По всей видимости, зэки не торопились приниматься за еду, пока из тюрьмы не уберется начальник со своими нукерами. Глинский даже порадовался, что контингент сохранил остатки воспитания. Идти в сопровождении оркестра ложек, стучащих одно металлических мисок и бубнёж телевизионных программ, всяко неприятнее, чем в тишине. В коридоре было прохладнее и свежее, чем в хатах, но начальник тюрьмы все равно употел, сказывался лишний вес. При его внушительных объемах и невысоком росте недоброжелатели, которых хватало, характеризовали Глинского что положить, что поставить. Он чувствовал себя дискомфортно большую часть года. И летом, когда грело солнце, и зимой, когда помещения отапливались. К тому же привычка начальника тюрьмы носить полушерстяные костюмы охлаждению тела не способствовала, тем более при нахождении его вне зоны действия кондиционеров. Глинский провел по лбу, утирая пот, и брезглиево потряс рукой в надежде, что мокрая ладонь высохнет сама собой. В мозгу начальника тюрьмы щелкнуло. Он, наконец, определил источник кислой вони. Так пахло вареная квашеная капуста. К концу зимы кончались запасы овощей, и тюремные повара добавляли капусту во все подряд. Тщась обеспечить спецконтингент положенным запасом витаминов. Надо бы как-то улучшить условия содержания, а то и до бунта недалеко, или зэки начнут хереть и болеть. Ведя этот внутренний диалог с самим собой. Галинский с облегчением добрался до решетки, отделяющей коридор от лестничного пролета. А на какие шиши облегчать осужденным отсидку, если все свободные средства пылесосит мэр? Вчера явился Феликс, начальник полиции, с вестью от града начальника. Корнилов настоятельно просил вложиться в его предвыборную кампанию, просьба, от которой нельзя отказаться. все должны скинуться и прежде всего рома глинский он же самый богатый начальник тюрьмы скривился положим если корнилов пойдет на новый срок все от этого только выиграют коней на переправе не меняют особенно если ты сам в упряжке но вопрос распределения средств висел в воздухе ай ладно зыки не сахарные не растают. «Накосячил, провинился перед обществом, претерпевая нужду и скупая вину в лишениях. Тут тебе не здесь». К тому же начальник тюрьмы самолично раз в неделю навещал контингент, с отцовской заботой интересовался, есть ли претензии, жалобы, просьбы. Обитатели застенков неизменно заявляли, что всем довольны. Хм. А как иначе, если он, Глинский, Все усилия приложил, чтобы дело его жизни, венец карьеры, его образцовое исправительное заведение числилось в лучших, побеждало во всех межведомственных соревнованиях. Даже если найдутся недовольные смутьяны, дисциплинарное воздействие мигом охладит любую горячую голову. В конце концов, никто ворам и убийцам санаторных условий и не обещал. Единственный спецкорпус для богатых и знаменитых, ухмыльнулся Глинский, где условия отсидки были приближены к курортным, хотя бы приносил живые деньги. Мысли начальника тюрьмы опять свелись к финансам. За этими размышлениями он не заметил, как оказался на первом этаже корпуса. Каждый раз, спускаясь напролет, в процессии слышала грохот решеток и скрежет ключей в замках. Но погруженный в заботы Глинский пропускал эти звуки между ушей. Завернув за угол, начальник тюрьмы притормозил. Свита, едва не поврезавшись друг в друга, затопталась на месте, ожидая решения начальства. «На время жары увеличьте контингенту время прогулок, что ли, на полчаса!» Но вынес раз предложение Глинский. «Есть!» — повиновался дежурный офицер. «Зафиксируй там моим распоряжением», – велел начальник тюрьмы заместителю и, довольный тем, как разрешил назревшую проблему, направился к выходу. Миновав охраняемые КПП, Глинский вышел на улицу и с наслаждением вдохнул пыльного, раскаленного, но такого свежего после кирпичных казематов воздуха. Легкий ветерок обдул начальника тюрьмы, Высушивая тому пот на висках. Результат инспекции в целом удовлетворил Глинского. Ждать от заключенных подвоха вроде бы не приходится. В конечном итоге, кто начнет ныть и сопли пускать, от всех социальные работники и психологи имеются. Зря, что ли, их полный штат набран. А кому поплохеет, на то врачи каждый день обходы делают. Кстати, о врачах. пришло в голову начальнику тюрьмы. Давненько он не заглядывал в больничку, а ведь там лежат его подопечные. Надо бы проверить и их тоже. Времена пошли непростые. Москва с ее вожняками из следственного комитета оттирается на пороге их достославного города. Неизвестно, чего от них ждать. Феликс предупреждал, что один такой столичный прощелыга крутится в шушмаре. Тела его, захороненные в болоте, видите ли, заинтересовали. Начальник тюрьмы развернулся на каблуках и, предпочтя противоположное первоначально избранному направлению, зашагал к тюремной больнице, возглавляя процессию из замов и охранников. Через 10 минут вся группа по требованию главного врача Облачилась в белые халаты и в компании его же отправилась сделать неспешный больничный обход. Белые двери, рядами тянувшиеся по сторонам таких же белоснежных, выкрашенных краской коридоров, вскоре слились в глазах Глинского в одно белое пятно. Все здесь было идеально чистым, безликим и обеззараженным. В доказательство последнего в коридорах и палатах, Витал легкий запах хлора. В палатах набирались здоровье госпитализированные зеки. Кому-то вовремя вырезали аппендицит, кто-то слег с приступом почечной колики, другие с гриппом, но все, как один, были благодарны за оказанную им вовремя помощь и не имели претензий. Главный врач тюремной больницы Арсеньев, судя по всему, знал свою работу. На вверенном ему участке он обустроил все почти так же идеально, как Глинский на своем. Почти, да и не совсем. В череде сахарных отзывов об этом белом царстве хлорки и спирта начальник тюрьмы столкнулся с темным пятном в лице недовольного пациента. В двухместной палате на кровати в одиночестве лежал человек. При виде ввалившейся в палату делегации в халатах, Он сходу начал жаловаться на все. На скудную диету, состоящую из каши, сваренной на воде. На безразличие медсестер. На недейственные лечения. И на главного врача, которого он лично видел раз в жизни, но определенно не одобрял. Жалобы на Арсенева начальник тюрьмы выслушал не без удовольствия. Главный врач вызывал у него двойственные чувства. По всем отзывам это был прекрасный профессионал и весьма приятный человек. обладатель грамотной речи и непревзойденный рассказчик, он заслуженно вызывал интерес у собеседников, а в особенности у собеседниц. Даже слишком. Столкнувшись с Арсеньевым на одном праздничном ведомственном мероприятии, куда надлежало притяжженными, Глинский не без оснований приревновал главврача врача к своей супруге Яне. Пока начальник тюрьмы выпивал с коллегами, этот сладкоречивый дамский угодник обволакивал цитатами разомлевшую от комплиментов Глинскую. В честь работников син, два коротких, один протяжный. Ура! Ура! Ура! Хором кричали тостующие, лишая начальника тюрьмы возможности расслышать негромкую речь Арсеньева, вызвавшую у Яны приступ кокетливого смеха. Наблюдая, как краснеет декольте жены, Глинский едва сдержался, чтобы не броситься в атаку. Хорошо отвлекли сослуживцы. А паршивец Арсеньев, завидя, как наливаются кровью глаза подвыпившего начальника тюрьмы, Умерил свои притязания и остаток вечера провел без поползновений на честь супруги Глинского. Впрочем, на другом мероприятии начальник тюрьмы стал свидетелем того, как главный врач очаровывал супругу мэра. Непреклонная, доселе незамеченной во флирте с посторонними мужчинами жена, мать и покровительница города Она сверкала глазами и хихикала, как девочка, в ответ на бесхитростную лесть Арсеньева, включившего обаяние на полную катушку. При том, что разница между этими двумя составляла пару десятков лет. Так Глинский понял, что главный врач попросту желает нравиться всем встречным и поперечным женщинам, без каких-либо серьезных намерений. Ну что же... Каждый самоутверждается как может. Впоследствии, объединенные общим делом и интересами, начальник тюрьмы и главный врач наладили деловые и отчасти дружеские отношения. Но, памятуя о прошлом, Глинский всякий раз в душе злорадствовал коммуникативным промахом Арсеньева, когда хоть кому-то этот красавчик умудрялся не понравиться. Поэтому жалобы пациента на Арсеньева – Начальник тюрьмы выслушал не без удовольствия. «Что конкретно вас не устраивает?» Серьезно поинтересовался он у заболевшего и мотнул головой в сторону своего заместителя. «Запиши!» Заместитель поспешно снял колпачок с ручки и приготовился фиксировать. «Да все!» Капризно протянул пациент и продолжил поток излияний. Галинский из-под тишка бросал взгляды на главного врача. Арсеньев держался, как кремень. Но начальник тюрьмы все же заметил, как напряглись челюсти медика и проступили желваки на скулах. «Еще зад и искололи неаккуратно. Там синяки теперь», — продолжил ныть больной, глумливо поглядывая на главного врача. «Это записывать?» — вопросительно взглянул на Глинского заместитель. «Ладно, хватит». Оборвал жалобщика, начальник тюрьмы. По существу есть претензии? Есть. Это тоже сложно. Что сложно? Пасса! Хватит, сказал, рявкнул Глинский. Как фамилия? Литус, объявил главный врач, изучая подвешенную к кровати карту пациента. Петр Литус. Что болит? Ой, все, что только не болит. начал пациент серьезно болеет обратился начальник тюрьмы корсененььевева игнорируя литуса аллергический приступ с отеком квинки средняя степень серьезности сказал главный врач оторвавшись от чтения медкарты приступ купировали больной идет на поправку а что с ним случилось больше из вежливости спросил глинский поглядывая на часы реакции на неизвестный аллерген Сейчас весна, все цветет. По какой статье отбываете, заключенный Литус? Начальник тюрьмы опустил голову к пациенту. 105-е, нехотя произнес Литус, кутаясь в одеяло. Галинский внимательно посмотрел на пациента. Литус не конкретизировал подпункт своей статьи, но и так было понятно, что срок наказания осужденному по 105-й убийственной. предполагал от 6 до 15 лет заключения. Естественно, максимально возможное время из этого срока заключенный предпочитал отлеживаться в светлой больнице, а не сидеть в темных казематах с толпой сокамерников. Симулянт! «Если будут еще жалобы, пишите на имя начальника тюрьмы», посоветовал Глинский, снимая халат. «Обязательно!» – подтвердил Литус. и продублируя в Росздравнадзор, мэрию и общество защиты прав заключенных. Клоун! Начальник тюрьмы выпутал руки из рукавов халата и отбросил его на соседнюю с Литусом пустующую кровать. «Надо переговорить!» Положил начальник тюрьмы ладонь на плечо Арсеньева, понуждая его двигаться к выходу. Свита медленно поплелась за руководством. «Саша!» Но что это у тебя тут такое происходит? С растяжкой укорил главного врача Глинский, когда они вышли в коридор. Да слушай ты его больше, отмахнулся Арсеньев. Видно же, что все это игра. Заламывание рук, болезненная бледность. Не хватает только надрывного аккомпанемента расстроенного пианино. Но смотри, это твоя ответственность. «Мне главное, чтобы всякие вот эти жалобы дальше никуда не просочились. Сам знаешь, мы сейчас под пристальным наблюдением сверху», — намекнул он на внимание Москвы. «Не просочаться», — пообещал Арсеньев, отпирая свой кабинет и пропуская Глинского вперед. «О чем ты хотел переговорить?» «О вкладе в общее дело. С тебя доля». Ты бы что ли расширил перечень платных услуг для особого контингента? Не знаю, диспансеризация, там полный чекап организма. У тебя же есть бальнеологические ванны. Устрой вечер спа, обеспеченным зэком. Нужно денежное вспоможение. В кабинете сидели увлеченные беседой начальники. В коридоре дожидалось глинского свита, а в палате... Пациент Литус неожиданно резво для тяжелого больного соскочил на пол и стянул с соседней кровати забытый начальником тюрьмы белый халат. Спрятав добычу под собственным матрасом, Литус придал физиономии скорбный вид и вовремя в палату зашла молодая медсестра, несущая пациенту горку таблеток и стакан воды. Наступило время приема лекарств.